Глава одиннадцатая. Никитич, живой, ну, живой, родненький, любименький, но、ну, открой глазки, значит, любименький. Цыж усквозь зубы, глаз, впрочем, не открыв, а огрело, как не родного. Да я ж, да ты ж, да ты ж сам виноват. Сразу меняется тон. Марьяка обиженно вскакивает и мою голову бросает. Блин, с колен на пол, бам, да черт возьми, я отсюда целом уеду вообще, или все вместе до гроба, до моего причем. У -у Ух, шиплю, хватаясь за черепушку. Ой, Андрюшенька, она опять бухается около меня на пол. Андрюша, и на меня капают ее горючие слезы. Да не реви ты, башка гудит, конечно, но это же не повод Марьику нервировать. Свет включи, медленно сажусь. Только сейчас понял, что валяюсь в темноте. Точнее, сзади в коридоре свет есть, а тут в синях нет. «Не могу!» — выдыхает Марийка встревоженно. Лампочка перегорела. Опа! И голова как-то сразу перестала болеть. «Давно?» — спрашиваю Марийку строго. «Сегодня?» — отвечает она смущенно. «А что?» «Да то!» — рычу, садясь. Перед глазами тут же вспыхивают звезды и веселым роем несутся куда-то вдаль. Нет, все-таки хорошо она меня двинула. Не пропадет, моя маленькая, горжусь. Да это не беда, отмахивается Марийка. У меня есть лампочка новая, завтра по-светлому вкручу. Ничего не понимая, причитает она. Погоди, поднимаюсь, держась за стенку, делаю шаг к плафону, тянусь. Дом старый, потолок низкий, ага. И есть. Дава скрипучих движений и коридор озаряет ярким светом, который производители обзывают белый холодный. Вздыхаю, смотрю на мою спасительницу-губительницу. Так это что ж? Глаза у нее вдруг расширяются от испуга. Ёлки-палки. Она и так-то невероятно красивая, а с такими глазищами. А ты чего улыбаешься? Вдруг упирает она руки в бока. На тебя смотрю, любуюсь. Отвечаю совершенно честно, хотя она предсказуемо не верит. А я шагаю в кухню, пока еще чем-нибудь не двинула. «Давай-ка посмотрим, хозяйка!» Оборачиваюсь. Не пропало ли чего? «В смысле?» Дергается она. «Ну, Марий, у меня заканчивается терпение. У тебя в доме выкручена лампочка, какие-то тени в дверях. Думай, всегда ж умная была». «Подожди!» Ее голос вздрагивает. Так это не ты у меня под дверями комнаты стоял, а я только качаю головой. Я дальше сенцов и не прошел, пожимаю плечами. Ты подоспела. А как же ж? Она медленно седает на стул. А кто? А так, стоп. И я вижу, что она сейчас разревется. Давай первым делом посмотрим, не пропало ли чего. Расскажи, что вечером делала. Чего дверь не закрыла? Того. Вдруг огрызается она и все-таки ревет. «Марийка. Я оторопела, застываю посреди собственной кухни. Сердце замирает, ноги подкашиваются. Хорошо, что стул рядом. «Андрей!» — шепчу. «Я же... я... я хорошо слышала, что кто-то шел по коридору, потом подошел к моей спальне, потом...» «Становится зябко». Обхватываю себя руками, кутаясь в платок. Мамочки, жутко-то как! В моем доме кто-то был, и это был не ты! Воплю срывающимся голосом. Я тоже был. Я приехал про перчатки поговорить, подошел, а у тебя двери распахнуты и... Он пожимает плечами. Я думал, показалось. Я сейчас понимаю, что нет. Андрюшка снова трется свой ушибленный затылок. Подожди. Подскакиваю, бегу к холодильнику, распахиваю. Что бы ему дать? Что бы и не тяжелое, и холодное? На! Протягиваю ему кусок копченого сала. О! Рассматривает довольно. Домашнее? Головей приложи. Смотрю на него с осуждением. А что за перчатки? Так, погоди. Останавливает меня он. Давай по порядку. Первым делом пошли, осмотрим, не пропало ли чего. Почему дверь не закрыла? «А, ну да. Сейчас я тебе расскажу, что из-за тебя ревела и шла домой, считай, в беспамятстве». «Да устала я чего-то». Пожимаю плечами, отводя глаза. «У деда Вити было долго. Они меня молоком нагрузили вместо денег. Тяжелая». Вздыхаю. «Ой, молоко! В холодильник же поставить!» Поворачиваюсь к сенцам, где я бросила сумку, тянусь за банкой. «А!» Чуть не роняю ее на пол. Точнее, роняю только Андрей рядом. Он подхватывает. Да что ты, блин, ругается, а потом и сам замирает. Так же, изумленно. Молоко, говоришь. В банке плещется жуткая красная жидкость с прожилками. Мерзко, противно, страшно. Это не червяки. Это, это не кровь. Андрей уже вскрыл банку и нюхает. Есть во что отлить для лаборатории. А я стою анимевшая. «Марийка, приди в себя. Тут просто что-то насыпали. Хлопья пошли, видно, свернулась. Надо понять, что за смесь, и у кого она могла быть. Жалко, мы отпечатки смазали». Расстроенно бурчит себе под нос он. А у меня в ушах звенит, и земля из-под ног уходит. Пол, точнее. Жутко до того, что аж перед глазами все плывет, а во рту пересохло. «Андрей!» Шепчу. «Мне страшно». «Так, Он громко ставит банку на стол. «Ну-ка, иди сюда!» Подходит ко мне в два шага и крепко-крепко обхватывает, прижимает к своей груди. И только так я могу вздохнуть. Схлипываю и тихо-тихо скулю. «Что это?» Спрашиваю, не поднимая глаз. «Да обычный краситель, скорее всего». Трет он меня по спине. «Зачем?» Вою. «Почему?» А вот это мы и будем сейчас выяснять. Он берет меня за плечи, чуть отстраняет, чтобы заглянуть мне в глаза. Нука, расскажи мне, ведьмочка моя, что ты в последнее время тут наколдовывала?